Надев серую сутану монаха капуцина, отец Жозеф формально не занимал никаких постов, но ему и не нужна была власть явная. Не нужна, ему была и явная слава. Он тихо наслаждался тем, что делал, а делал он следующее. Он руководил всеми тайными службами кардинала Дюршелье. При этом его родной брат действительно занимал пост коменданта Бастилий, один взгляд на которую страшил французов. В качестве начальника канцелярии Дюршелье, отец Жозеф вместе с четырьмя другими капуцинами исполнял тайные поручения кардинала и в неразборчивости применяемых политических средств превосходил своего начальника. По утрам кардиналу регулярно приносили перехваченную корреспонденцию, докладывали о происшествиях при дворе, о разговорах заключённых, подслушанных тюремщиками. Буквально каждый день кардинал обсуждал с отцом Джозефом полученную шпионскую информацию. Вместе они составляли указания своим разведчикам. Организация, созданная отцом Джозефом, помогала кардиналу узнавать о готовившихся заговорах. В частности, в раскрытии так называемого заговора графа де Шале немалую роль сыграл один из лучших разведчиков отца Жозефа, Рошфор. Этот человек многим известен по роману Три мушкетёра. На самом деле, Рошфор был пожом в доме кардинала де Ришелье. Его сначала долго испытывали, а потом с целью проверки послали шифрованным письмом в Англию. Там Рошфора задержали, но он успел спрятать письмо в седле, и оно не было обнаружено. После этого он стал одним из наиболее осведомленных и надежных агентов отца Жозефа и кардинала. Следует подчеркнуть, что конечные цели отца Жозефа носили более идейный характер, чем у его начальника. По свидетельствам историков, их взгляды на политическую жизнь в Франции были различны. Серый кардинал, в отличие от своего патрона, прагматиков, алой мантии, симпатизировал ультракатолической партии, порой глядя сквозь пальцы на ее происки. Но все это лишь до того момента, когда появлялась реальная угроза для кардиналов. Как писал один из итальянских дипломатов, говорят, что когда кардинал Дюршелье хочет провернуть какой-нибудь дельце, чтобы не сказать обман, он всегда использует людей благочестивых и набожных. Эти слова были сказаны итальянцам, когда он по служебным делам столкнулся с отцом Жозефом. Отец Жозеф был фанатиком своего дела. Он был сер и незамечен, хотя при одном упоминании его имени люди вздрагивали и боязливо оглядывались. Кардинал безоговорочно доверял отцу Жозефу. Поговаривали даже, что знаменитое политическое завещание кардинала, не издавшееся до 1688 года, было написано не Ришелье, а отцом Жозефом. Впрочем, ряд серьезных историков, в том числе и Франсуа Блюш, считают, что подобное заявление относительно приписываемого авторства делается вопреки всякой очевидности. Не было числа врагам всесильного кардинала, не счесть было и покушений на его жизнь, но за его спиной всегда стоял тот, кому была доверена его жизнь и фактически безопасность всей страны. Кардинал даже стал прочить отца Жозефа себе в преемники и многие годы добивался для него кардинальского сана. По словам Франсуа Блюша, его высокопресвищество молчаливо выбрал джокера, серое пресвищество отца Жозефа Дю Трамбле, самого замечательного дипломата своего времени, искусного, знающего, верного, энергичного, умело чередующего политику кнута и пряников. Кардинал Дю Трамбре был бы совершенен в качестве Ришелье II. Но так уж получилось, что отец Жозеф умер 18 декабря 1638 года. Кардинал де Ришелье был этим совершенно убит. Известно, что после этого прискорбного события он сказал: "Я потерял единственное своё утешение, единственную свою поддержку, моего доверенного человека и мою опору". Известно также, что вскоре после смерти отца Жозефа фаворитом кардинала де Ришелье стал будущий кардинал Мазарини. В целом можно сказать, что отец Жозеф стал при кардинале де Ришелье некой символической фигурой, и понятия серое преосвященство или серый кардинал благодаря ему стали употребляться для обозначения лица, которое оставаясь за кулисами, как кукольник за ширмой, заправляет важными делами. Но у каждого серого кардинала всё равно непременно должен быть свой красный кардинал, официально облачённый большой властью, коей он наделяет по своему усмотрению доверенных людей. И эти красные кардиналы всегда нуждаются в серых, которым можно поручить самые неблаговидные дела и которых при необходимости можно дозовировать, сохраняя своё собственное лицо. Кстати, кардинал де Ришелье бывало дозавуиривал своих послов, при которых состоял отец Жозеф, но доверие к последнему никогда не утрачивал. Таким образом, можно утверждать, что серое пресвищеństwo был почти необходимым персонажем организованной абсолютной власти.